«Совсем чуть-чуть», — отметил для себя Белгор и подумал, «а не неважной ли птицей был этот эльф в Альянсе, и хорошо бы узнать, за что его изгнали». «Выйди, Гил, произнес Белгор, — «тебе не стоит смотреть». Тот стиснул зубы и ушел. «Так значит, ты высадился дальше?» «Насколько?» — напомнил о своем вопросе Белгор. «Дальше идут земли Бидзара». «Именно там». Белгор в изумлении возрился на эльфа, а потом направился сюда. Зачем? «В Битзаре неспокойно. Как ты мог заметить, они опять связались с нежитью. Я решил, что в империи будет безопаснее. Как ты миновал наши посты?» «Не открою секрета, если скажу, что ближайший к форту Тарна гарнизон очень слаб. Его, наверное, потому и не усилили, что он находится совсем рядом с могучей крепостью. Самое удивительное, что и со стороны Бидзара там слаба охрана. Так что я спокойно проскользнул немного западнее. Думаю, никто этот путь еще не разведал, все же близость форта делает свое дело». Эльф разрезал ножом светлую цвета льна коту и сорочку мельника, превратившиеся в лохмотья и пропитавшиеся кровью. Налил в плошку, в которой раньше замешивали тесто, воды. Достал из заплечной сумки какие-то травы, бросил в плошку, провел ладонью над водой. Даже стоя в нескольких шагах, Белгор почувствовал волну тепла. Вода через несколько мгновений забурлила, а потом успокоилась. Эльф. «Так ты еще и маг, подумал Белгор и насторожился еще больше. «Надо послать Соргу-весточку об уязвимом месте границы, пока это не стало известно еще кому-нибудь». Эрин между тем смочил тряпицу, омыл тело мельника. В комнате рассеялся запах крови и повис успокаивающий, чуть терпкий аромат трав. Рану, длинный глубокий порез через всю грудь, эльф заложил выуженными из отвара мелкими цветами и лепестками. Надо его облачить в чистую рубаху, заметил эльф. Гил, принеси рубаху отца! крикнул Белгор. Никто не отозвался. Воин высунул голову в переднюю. Гил! Не дождавшись ответа, Белгор вышел в переднюю, заглянул в пустую комнату, оказавшуюся кухней. Потом, встревожившись, поднялся наверх на второй этаж. Зажег лучину, огляделся. Увидев сундук для вещей, открыл, нашел там рубаху, спустился вниз. Гил не появился. Белгор и Эрин осторожно приподняли мельника, облачили в чистое одеяние. Поищу Гила! буркнул Белгор. Он вышел с мельницы и столкнулся на пороге с мальчишкой. Гил дрожал, в глазах у него стояли слезы. Все соседи мертвы. Они успели убить всех. — Тише, тише, — прошептал Белгор. — Ты должен держаться. — Прости. Они вернулись в дом. Эрин сидел в углу, рассеянно отрывал кусочки от оставшегося на столе куска пирога и задумчиво их жевал. — У меня есть множество причин не доверять эльфам, даже если эльф вдруг оказывается спасителем, — начал разговор Белгор. «Вот как? Чем же тебя лично досадили эльфы, имперец?» «Одна из вас едва не убила меня и погубила моих товарищей». «Эльфийская женщина?» В голосе Ирина послушались нотки любопытства. «Вот так запросто одолела нескольких могучих мужчин?» «Ты сегодня за пару мгновений уничтожил пятнадцать бойцов Мортис. Не без помощи магии, верно?» «Нежить — это все-таки несколько иное, чем живые, думающие воины», — возразил эльф. «Хотя...» Он помедлил и вдруг вонзил Белгора проницательный взгляд, такой острый, что от него у воина вдруг пробежали мурашки по спине, а сам он невольно сжал рукоять меча. «Эта эльфийка тоже была нежитью». «Откуда ты знаешь?» — выдавил Белгор. «Рано...» «Рано, что сковала тебя, нанесена нежитью, я это почувствовал. Здесь тоже не обошлось без магии. Но я, если мы договоримся, могу излечить тебя от нее». «Договоримся? О чем?» «Ты спрашивал, во сколько тебе обойдется твоя благодарность», — напомнил Эрин. «Совсем ничего не будет стоить. Мне всего лишь нужен проводник до столицы. Я не ошибаюсь, ты ведь и так туда направляешься». «Зачем тебе, Фергал?» Узнать кое-что. Не беспокойся, я не вражий лазутчик и шпион. Я всего лишь хочу разузнать о небесной посланнице. Небесной посланнице? поразился Белгор. Вряд ли найдется в Невендаре кто-то, кто не видел позавчера упавшую звезду. Звезда посланница небес? Впервые за все время подал голос Гил. Он так и сидел подле отца, рассеянно прислушиваясь к разговору. Откуда ты знаешь, эльф? «Ты, кажется, назвал меня магом», — улыбнулся Эрин. «Еще я могу немного предвидеть будущее, но недостаточно для того, чтобы называться прорицателем. В гарнизоне у вас есть прорицатель? Что же он сказал?» «Ничего о небесной посланнице». «Но с чего ты взял, что в столице будет что-либо известно?» «Я знаю, что она направляется туда». и это единственное что мне известно а узнать что за послание она несет крайне важно и будем надеяться что это окажется новости об окончании войны ты так полагаешь ну уж точно не новости о продолжении войны фыркнул эльф этим то никого не удивишь все давно ждут именно новостей об окончании как бы там ни было эльфы считаются врагами империи первый попавшийся инквизитор Эльф чуть помедлил, увидев гримасу отвращения на лице Белгора, и продолжил. «Решит поразвлечься со мной. Да и остальные, вполне добропорядочные граждане, вряд ли останутся равнодушными к тому, что по дорогам Империи спокойно разгуливают эльфы. То есть ты полагаешь, что в моем обществе тебе будет безопаснее?» Белгор ухмыльнулся. Эльф пожал плечами. «В твоем обществе я даже готов изображать важного пленника, чтобы любопытные задавали меньше вопросов». «Важного пленника?» «Да, чтобы не кидали камни и не блевали помоями. Не хочу причинять никому вред, но могу не сдержаться». И эльф лукаво улыбнулся, а через миг вновь стал серьезен. «А я так излечу твою рану, имперец, что она уже больше никогда не побеспокоит тебя. А если повезет, избавлю и от дурных воспоминаний». Белгор вопросительно посмотрел на юношу. Что скажешь, Гил? Я пойду с тобой, Белгор, произнес тот. Ты же не оставишь меня здесь. Я должен стать воином, должен отомстить за смерть отца, за всех невинных, погибших сегодня. Я возьму тебя с собой и стану твоим наставником в воинском искусстве. Я готов, кивнул Гил. Не случись нападения нежити, не случись смерти мельника, Гил бы произнес эти слова с радостью и мальчишеским азартом. но теперь он произнес их серьезно, с мрачной решимостью. «Ну вот и ты испил горькую чашу потерь на войне», — подумал Белгор, и едва заметно кивком показал на эльфа. «Что, мол, делать с ним?» Гил хмуро поглядел на эльфа, однако одновременно на лице юноши появилось смущенное выражение. «Я не поблагодарил тебя за спасение, Рин». «Не стоит. Твой отец был очень добр ко мне». «Светает. Самое время попрощаться с ним». Гил омрачился, и вновь на глаза у него навернулись слезы. «Где?» — задал вопрос Белгор. «Я покажу». — тихо ответил Гил. Они вышли с мельницы. Белгор и Ирин несли лавку с мертвым мельником. Гил привел их на небольшое кладбище, расположенное чуть в стороне от села. Здесь, около маленькой часовенки они остановились». Белгор осторожно отодвинул в сторону надгробную плиту. Тут покоилась мать Гила. С еще большей осторожностью Белгор и эльф опустили тело в могилу. Задвинули плиту. Гил коснулся пальцами камня, прощаясь, поднял взгляд на Белгора. «Пора», — произнес Белгор. «Так что?» — спросил Эрин. «Идешь с нами. Лук и клинок отдай. Может, оставишь мне?» «На дорогах неспокойно, и моя меткость пригодится. А особо любопытным будешь говорить, что я дал клятву не использовать оружие?» «Нет», — жестко сказал Белгор. «Или ты соглашаешься, или добирайся до столицы сам, положившись на свою меткость». Лицо эльфа дрогнуло. Что-то нехорошее проскользнуло в его глазах, но он недолго сомневался. Отдал лук и меч Белгору. «Колчан оставь и подними свои стрелы», — приказал капитан. Гил, соберись в дорогу». Эрин вернулся на поле битвы, извлек стрелы из тел нежити, и костяки тут же рассыпались в прах. А Гил сбегал в дом, быстро собрался и вернулся к Белгору. Перед дорогой юноша умылся, отмывшись от муки, надел чистую одежду. На нем были суконные штаны и рубаха с длинными рукавами, поверх которой Гил накинул короткий коричневый плащ без рукавов. Меч он пристроил в петле за спиной. Обувь, мягкие сапоги без каблуков достались юноше в наследство от отца. В правой руке Гил нес большой узел. По аромату Белгор понял, что в нем пироги ремила, последняя память о мельнике.